Глава пятая Судя по тому, как нас готовила Чинтика, я предположил, что мы сразу отправимся в гости к Люциферу, но нет. Она снова смогла меня удивить. Спокойно пообщавшись с одним из служащих нейтральной искусственной планеты, она перенесла нас в неизвестное мне место. А если точнее, то в уникальную звездную систему. То, что мы оказались на очередной тайной базе, было понятно сразу, но вот сама система меня озадачила. Если честно, я никогда не интересовался, каким образом можно создать запасы энергии веры, хотя решение всегда было перед глазами. Ведь, по сути, если есть мир, в котором нет богов, но при этом в нем существуют векторы веры, что аккумулировали энергию в самой системе и не пускали ее дальше, то тем самым они создавали уникальную ситуацию с внушительными запасами энергии. Казалось бы, и что с того? Ведь всего одна система не может накопить достаточно этой самой энергии веры. Но не все так просто. Это на дистанции в пару сотен лет запасы будут незначительные. Но что если растянуть такой вот склад на пару десятков тысяч лет? Вот то-то же. Ситуация резко менялась. Конечно, не все так просто. Придумать и реализовать проект, при котором десятки тысяч лет цивилизации, расположенные на планетах системы, не смогут или не захотят развиваться выше определенного уровня, и более того, все это время будут активно молиться богам, не так уж и легко. Я бы сказал, что это невозможно в принципе, но, как оказалось, я ошибался. И данная система очень хорошо демонстрировала возможности манипуляции демонов, а точнее Чинтика, или, возможно, самого Кецалькуатля. Сложно сказать, кто именно из них смог реализовать подобное. Зато пока Чинтико усиленно поглощала всю энергию веры, накопленную в данной системе просто в немыслимых масштабах, я смог очень детально изучить ситуацию. Благо, скрытых возможностей для подобного мне хватало с головой. Впрочем, основную работу пришлось произвести при помощи Алисы, и моя фея прекрасно с этой задачей справилась. А интересовало меня в данной звездной системе практически все Начиная от процессов построения подобных обществ, или точнее цивилизаций И заканчивая структурой запирания энергии в данном мире Начать с того, что в данной звездной системе кружилось сразу пять обитаемых планет И все они были населены магически развитыми расами Одно это уже вызывало нешуточное удивление Особенно после того, как я узнал, кто именно обитал на данных планетах. Кажется, в этом мире я, наконец, увидел полный спектр возможностей демонов по созданию различных рас. Если до этого я считал, что миньоны демонов или попросту монстры — лишь инструмент, по своей сути заменяющий клонов и роботов, то теперь я увидел другую сторону медали. Да, здесь была планета, населенная людьми. И находилась она на оптимальной орбите, очень сильно похожей на земную. Но на этом сходство заканчивалось. Остальные четыре заселяли другие расы. На двух планетах, что были поближе к Солнцу, проживали светлые эльфы и разумные, похожие на... Ефритов? По крайней мере, их внешний вид полностью подходил под описание этой расы. Создание, внешне производящее впечатление, что их словно создали из огня. Хотя на самом деле это было не так. Просто температура их тела была значительно выше, чем у обычного человека. А их кожа спокойно выдерживала высокие температуры родной планеты. Но внешне, да, они напоминали тех самых мифических существ из исламской мифологии. Кажется, их еще джинами называли. По факту же они были просто генетически измененными людьми, способными жить на планете, где средняя температура колебалась на уровне плюс 60 градусов. И да, выживали они только за счет того, что все повально были магами и поддерживали свою жизнь с помощью своих магических способностей. Их планета располагалась ближе всех к светилу. Со светлыми эльфами было еще проще. Температура на их планете была на 10 градусов выше, чем у людей. А растительность очень сильно напоминала такую же на Земле в период жизни динозавров. Собственно, сами динозавры, тирексы, бронтозавры и тому подобное спокойно проживали здесь же. И опять-таки, все население обладало магическим даром. Их цивилизация проживала словно на картинках обыкновенной сказки. Дома на гигантских деревьях, вокруг сплошные джунгли, а сами эльфы сплошь и рядом применяли магию на растения, создавая из них все, что им было необходимо для жизни. Походу, даже свои дома они не строили, а выращивали. Впечатление искусственности и некой утрированности только усилилось после того, как я с помощью Алисы изучил остальные две цивилизации — гномы и темные эльфы. Они, конечно, так себя не называли, но смысл от этого не менялся. На дальних двух планетах жили именно они. Причем их цивилизация располагалась полностью под землей. Темные эльфы жили на планете, что была чуть поближе к светилу, а гномы — на самой отдаленной. Разница между ними заключалась в устойчивости к холоду и, как ни странно, к жаре. Ибо если темные жили не так уж глубоко под землей, выращивая уникальные леса, невероятных грибов и им подобных, то вот гномы жили на границе между слоями земли и лавы, существуя за счет специфического животноводства. Вроде бы, на первый взгляд, ничего особенного. Да, их явно создали специально под данные условия жизни. И да, их, скорее всего, искусственно разместили на этих планетах, четко разделив между собой. Но все это, хоть и выглядело странно и искусственно, но все же вполне вписывалось в общую картину мира. Вот только почему они за десятки тысяч лет не развились до космических цивилизаций? Особенно если учитывать численность населения. На секундочку, самыми малочисленными являлись и фриты, но при этом на планете их проживало чуть больше 4 миллиардов. Где развитие? Где технологии? Почему все оставалось на одном и том же уровне? Как так? Ответ оказался самым простым из возможных. Война. Ни на одной планете никогда за всю их историю практически не было крупных войн. Стычки были и многочисленные, но опять-таки в прошлом, а не сейчас. Как такое возможно? Хороший вопрос. Но и ответ, как ни странно, не особо сложен. Если есть постоянная угроза внешнего врага, от которого сможет защитить только бог, то как бы не до между собой. Причем система была уникальной, можно сказать, гениальной, но при этом очень простой. Суть ее сводилась к элементарным вещам. И если от насильственной смерти, причиненной другим разумным, умирала более определенного количества в год, то на огромную часть населения вешалось проклятие. А если по-простому, то выпускался специальный вирус с высокой быстротой распространения и печальными последствиями. Никакая магия от него не спасала. А вот молитва Богу вполне себе работала. Причем, чем больше разумных молилась, тем больше зараженных выздоравливало. Естественно, при таких водных местные очень быстро смекнули, что лучше между собой не воевать. Казалось бы, и что с того? Да по сути все. Нет войн, нет прогресса, нет стремления к повальному размножению. Как говорится, чем лучше живет человек, тем меньше он стремится к размножению. Других разумных это правило тоже касалось. В спокойной, мирной, сытой жизни никто не хотел обременять себя детьми, ибо дети становились не смыслом выживания, а банальной прихотью и желанием развлечься. То есть дети воспринимались чем-то вроде домашних питомцев, с единственной поправкой в виде желания передать им свои знания. Конечно, местные со мной не согласились бы и оспорили данное утверждение, но факт есть факт. Конечно, для того, чтобы население не уменьшалось, а даже немного росло, хотя и незначительно, Демоны тоже придумали решение, не отличавшееся оригинальностью. Если численность разумных уменьшалась, то опять возникал вирус. Но на этот раз не смертельный, а наоборот, помогающий, или, если быть более точным, то возбуждающий. Снова магия не помогала, и даже молитвы не помогали, пока не увеличится рождаемость. Так что местные уже давно сами регулировали правильный прирост населения. По сути, они фактически заставляли своих жителей рожать хотя бы двух детей. Правда, те же светлые эльфы и эфриты уже давно решили эту проблему банальным разведением детей в пробирках, повесив воспитание детей на многочисленные детские дома. Остальные пока еще не опустились до подобных методов. Ну и напоследок, если вдруг разумные решали, что можно сделать паузу в молитвах, то опять срабатывала автоматическая система распространения очередного вируса. На этот раз не так уж и опасного, что-то типа простуды, но довольно активного и жутко эффективного в плане борьбы против различных лекарств и магии. Да еще со встроенной системой адаптации мутации. Но как только местные начинали опять нормально молиться, так сразу же все возвращалось в норму. Хотя и не сразу, но все же. В общем, жизнь местных разумных была, мягко говоря, своеобразной. Я бы сказал, что их жизнь больше напоминала тепличные условия. Впрочем, их все устраивало. Жили себе спокойно и горя не знали. Рисовали картины, сочиняли музыку, писали книги и снимали фильмы без насилия от слова совсем. Ну и главное, постоянно молились Богу. Каждый день по три раза. Это стало для них таким же обыденным, как прием пищи или потребность дышать. Потрясающая эффективность. Особенно, если учесть, что все поддерживалось автоматикой, без чего-либо живого присмотра. Конечно, такая система накопления энергии веры жизнеспособна только до того момента, пока кто-нибудь ее не обнаружит. Но зато, если в течение долгого времени никто данный мир не найдет, то в итоге получался очень эффективный склад энергии. Правда, нужно не забывать о простом факте. Всю эту энергию мог забрать абсолютно любой хранитель или демон, обладающий нужными знаниями и возможностями. Риск? Да. Стоило ли создавать подобные миры? Хм, хороший вопрос. С одной стороны, подобный запас мог пригодиться в любой момент. Но с другой, все труды могли достаться случайному прохожему, который обнаружит такой мир. К тому же, разместить свой якорь в подобной системе тоже нельзя. Ибо тогда он будет мешать системе накапливать нейтральную энергию веры. Хотя, с другой стороны, можно поместить якорь в соседней звездной системе или даже на космическом корабле. Но почему-то якоря у Чинтика здесь не было. Да еще и это нейтральная энергия. Как-то не похоже на демонов. Почему нейтральную? Да потому что местные разумные верили в Бога без имени. Просто в Бога. Как бы конечного адресата не было. Идеальный вариант. Но все эти выводы я сделал в первые сутки нашего здесь пребывания. Все же не так просто поглотить такой огромный объем энергии. Чинтика потребуется минимум три дня, дабы все собрать. О чем она сама нам и заявила, предоставив нас самим себе на лунной базе с орбитой возле вполне обычной планеты, населенной людьми-магами. А вот уже на вторые сутки я впал в растерянность. Слишком много новых данных. Более того, эти данные оказались противоречивыми. Начиная с систем автоматического наблюдения за разумными, которые оказались, мягко говоря, устаревшими, или точнее, очень древними, и заканчивая правами доступа. Они оказались слишком простыми. Понятно, что мои детки или даже Мелинда с Артемом вряд ли смогли бы получить доступ или вытащить из этой системы информацию. Но вот для меня такой проблемы не существовало. И это очень странно. Такое впечатление, что любой прибывший сюда более-менее опытный хранитель смог бы без проблем прибрать к рукам данную систему со всеми плюшками. Как-то не похоже такое безалаберное отношение на демонов, да и на хранителей или ангелов тоже. Но тогда кто же создал данный мир? Увы, но ответа у системы не было. Такое ощущение, что тот, кто ее создал, стер любую информацию о себе. Причем очень качественно. Ничего не понимаю. И ведь не спросишь об этом Чинтика. По идее, Артур со своими способностями, которые демонстрировал, не то что систему не смог бы взломать, но и выяснить что-либо. Использовать же иллюзию для разговора с Чинтика еще более глупо. Она тогда сразу заподозрит неладное. А еще меня мучил один вопрос. Если она знала о данной системе, то почему не улетела сюда сразу? Ха, может, я чего-то не замечал? Нужно подумать. Итак, возьмем исходную информацию. Чинтика в момент уничтожения Кицель-Куатля оказалась заброшена в молодой мир из-за того, что столкнулась с учеником Саньфена, когда охотилась за Артемом, кстати говоря. Затем пробыла в плену у помощника Джихути в экспериментальном мире, созданном для помощи в возвращении Сенсея. Вот только тот самый помощник оказался тем еще хитрым гадом и использовал планету для своих целей. В итоге и Сенсея создал новую команду, которая уничтожила глупца и вернула себе контроль над оборудованием и энергией. Той самой энергией, которая была ему жизненно необходима для того, чтобы запустить запасной протокол возврата в наше мироздание. так как сенсея вместе со столитой, мой изначальный, отправил куда-то далеко и надолго. По идее, Сенсей не должен был вернуться еще минимум сотню лет, но благодаря подстраховке со стороны Джихути ему удалось вернуться раньше. Забавно, что самому изначальному на это было почему-то наплевать, но до сейчас не об этом. Итак, благодаря команде сенсея Димонесса оказалась свободна и улетела на свой якорь уже в средние миры. Но если бы у нее был доступ в данный мир, то она сразу же полетела бы сюда. Вот только этого не произошло. Чинтика столкнулась с еще одной командой сенсея, которая вытащила ее из якоря раньше времени. В итоге ей пришлось сражаться с хранителями Гавриила и его проекцией. Дальше последовал закономерный плен, а после она, словно трофей, досталась хищникам, которые совершили неожиданное нападение на средние миры. Вроде я ничего не упустил. И во время всех этих приключений она не стала перемещаться в данный мир, который так сильно наполнен нужной ей энергией. Хм, причем даже после встречи с нами Чинтика не воспользовалась столь очевидным решением. И что из этого следовало? Лично у меня вариант только один. Чинтика до того, как мы попали на планету, где нас спрятали от линии судьбы, не знала о существовании данного мира. То есть информация у нее появилась только недавно. А теперь добавим сюда те же факты, о которых я уже размышлял раньше, и получим на выходе самый очевидный вывод. Она купила эту систему. И это звучит вполне логично. Если на той искусственной планете продавались души разумных и сами разумные, обладающие некими уникальными свойствами, то вполне логично допустить, что и подобные миры тоже могли продавать. Звучит дико, да, но при этом логично. Не думаю, что у тех, кто создает искусственные планеты между мультивселенными, возникнут сложности в данном вопросе. Вот только сомневался я в том, что подобные звездные системы стоили копейки. И насколько я помнил, когда мы прибыли на искусственную планету, у Чинтика особо чем было расплатиться за подобную покупку. Значит, логично предположить, что она втайне от нас что-то продала и за это купила координаты сюда. «Можно, конечно, предположить, что она обладала некой информацией своего прошлого, которая была настолько цена, что ее обменяли или купили за равнозначную сумму, или больше. Но тогда, почему она раньше не провела подобную сделку? Странно, и еще как! Ох, чую я, Чентика хитрит! Что-то мне подсказывало, что она продала информацию из того списка, что я ей предоставил. Но что там могло стоить так много?» На ум приходили только два варианта. Либо это данные о Симоне Галилеянине, либо о нашей операции на планете Люцифера. Ха, неужели она продала данные о месте хранения его артефактов и коллекции? Думаю, что эта информация стоит немало для заинтересованных лиц. Вряд ли кому-то настолько сильно интересен Симон. Значит, все-таки хранилище Люцифера. Теперь добавим в это уравнение огромное пополнение энергии в данном мире. И что мы получали? Хреновую ситуацию мы получали, вот что. И если я все верно просчитал, то Чинтика решила не только выполнить задачу, но и лично разобраться с Люцифером, используя нас как приманку. По факту, я как бы не запрещал ей передавать информацию кому-либо еще. Да и подумать не мог, что она сможет поступить подобным образом. Но, похоже, ошибался. Да, Чинтика не нарушит своего слова. Она доставит нас на точку назначения». Вот только нас там будет ждать не обычный комитет по встрече, а лично злой Люцифер. Ее цель — это месть. Другими словами, скорее всего, произойдет следующее. Она нас перенесет в нужное место, вручит и нужный нам артефакт, а затем отправит к Симону. Сама же останется прикрывать наш отход. Якобы прикрывать. На самом деле она хотела драки с Люцифером. «Вот же мстительная баба, черт ее побери! И что делать?» Если я прав, то ее план прост. Пока мы здесь прохлаждались и ждали Чинтика, где-то там, на планете, что являлось хранилищем Люцифера, появятся желающие его пощипать. Или, точнее, ограбить. Врагов у Люцифера много, так что желающих нанести подобным образом пощечину повелителю более чем достаточно. Наш же Чинтика перенесет чуть позже. Как раз, когда туда явится лично Люцифер для того, чтобы выяснить, кто такой наглый его ограбил. Возможно, она вообще рассчитывала перенести нас как раз в тот момент, когда оттуда свалят грабители И самое смешное, что по факту она в этом случае не нарушала своего слова Картефакт у нас доставила? Да С собой прикрыла наш отход? Опять-таки да И все чисто, не придраться Конечно, возникал вопрос А что мешает все это сделать после того, как миссия будет закончена? Думаю, ответ прост Она никому не верит, особенно мне Ну или точнее тому, кто к ней явился. Чинтика, возможно, подозревала меня в нечистой игре. Мол, когда все закончится, то я заберу у нее артефакт. Вот и решила устроить все так, чтобы на нее подозрения не упали. Но при этом она смогла бы вступить в жесткий бой против Люцифера. С той энергией, что она здесь соберет и что у нее еще оставалось, бой будет серьезным. И да, шансов на победу у нее будет более чем достаточно. И что делать? «Вдруг все мои умозаключения — лишь плод моей разыгравшейся фантазии?» Ха, сомнительно. Все факты говорили о том, что я прав». «А так ли для меня это важно?» «Ну, устроит она разборки с Люцифером. И что с того?» «После ее подготовки мы сами сможем справиться с выполнением задачи». «Будет, конечно, сложновато, но думаю осилим. Более того, она своей дракой привлечет внимание всех, кого можно и нельзя». А если сможет победить, так и Люцифер будет исключен из уравнения. Стоп, я слишком мелко мыслю. Да, цели Чинтика понятны. Но что, если это часть плана изначального? Что, если он с самого начала на это и рассчитывал? ха однако интересно получается. Но с другой стороны, если подумать, то мне тогда же лучше. Насчет полного обмана со стороны Чинтика я даже не думал. На него она не пойдет, уверен. Именно сейчас она скорее всего, создает в этом мире свой якорь или точнее чуть в стороне от данной звездной системы, но это уже мелочи. Так что если нарушить свое слово, то лишится своего главного преимущества артефакта. Но такое она не пойдет никогда. Именно исходя из этого я и строил свои предположения. Значит оставляем все как есть и не вмешиваемся да. Но на всякий случай нужно подготовить план ответа на вариант полного предательства со стороны Чинтика. Мало ли. Уверенность уверенностью, но страховка не помешает».